Алиса Князева. Истинная проблема для дракона. Текст читают Евгений Жигулев и Марина Даринова. Глава первая. Сюрприз. «Катись к демонам!» Я вскакиваю на ноги. Я не выйду за него. «Куда ты денешься?» — ядовито улыбается Белинда бросая на мою кровать ворох белой ткани. «Выйдешь, как миленькая. но ну, или вылетишь отсюда пинком под зад. Будешь жить под мостом и торговать телом. Даже не знаю, что страшнее». Сжимаю кулаки. «Сумасшедшая! Все говорили ей не связываться с принцем Адалардом, известным также как королевский палач». Но не может связь с таким закончиться хорошо. Конечно, слухи приукрашивают, но на пустом месте они не появляются. Но нет, Белинда четко решила, что младший принц — отличная партия, хорош собой, имеет и деньги, и власть, и влияние. Но теперь, когда он позвал ее замуж, подаренное платье почему-то оказалось на моей постели. Неужели слухи не врут? Нет, это она заварила. Пусть сама и расхлебывает. Я не стану ягнёнком на жертвеннике этого дракона, даже если придется драться за свою свободу. Воздух в комнате нагревается. Понимаю, что теряю контроль, и в панике пытаюсь его вернуть. Магический пожар. Это уже слишком. Белл тоже чувствует и поднимает тонкий пальчик. Но-но, забыла, что отец сказал? «Спалишь в этом доме еще хоть одну салфетку, он лично отдаст тебя королевским инквизиторам. А уж они выжмут всю твою магию до капли. И правильно сделают. Ты ж неуправляемая». «Это сейчас». «Я поступлю в академию, и тогда...» «Ага, конечно!» «На какие, прости, шиши!» Белинда смеется и отбрасывает за спину блестящие светлые локоны. «Ты провалилась второй год подряд. Денег у тебя нет. Живешь на птичьих правах. И уже всех достала. Надевай платье. У тебя полчаса. Она оглядывает мою комнату и мечтательно вздыхает. Давно хотела сделать тут гардеробную. Наконец дождалась, когда ты съедешь. Все это кажется глупой шуткой. Убел других и не бывает. Но проклятие. Это же ты его невеста, пытаюсь возразить я. И должна была выйти за него. Должна, да не обязана. Фыркает та и морщит чуть вздернутый носик. Он, конечно, ничего, но я не стану рисковать. А тебя не жалко. Папа одобрил. А жениха спросили? Он не согласится. В голосе противно скрипит отчаяние. Ой, да ему плевать. Ты что, драконов этих не знаешь? Отмахивается Белинда. А потом вспоминает. А да. Ты же не знаешь, ну не суть. И вообще, чего истеришь? Он принц. Куда красивее старшего брата. Но ну, это на мой вкус. А какой там торс. Мм. Ты видела мужское тело? На плечах спокойно сесть можно. Читать, кстати, любит. Найдете о чем поговорить если, конечно, выживешь в когтях его дракона. Поблагодарила бы за оказанную честь, для тебя даже слишком удачная партия выходит. Ну, конечно, что мне его внешность? Главным показателем того, что от него стоит держаться подальше, я считаю то, что в списке его невест никого, кроме Бел не оказалось». Стоит задуматься, почему. В комнату проникают молчаливые слуги. Вносят большой сундук, доказывающий, что все происходящее не шутка. Меня и вправду отсылают, как кровавый дар в праздник урожая. Беспомощно наблюдаю за тем, как распахивают шкаф, комод и начинают упаковывать мои немногочисленные вещи. Какой смысл? Мне все это вряд ли понадобится, ведь с завершением ритуала драконьей свадьбы станет его обращение. А дальше? Я понятия не имею, что будет дальше, но, скорее всего, мне конец. Если он увидит меня впервые в жизни, шанс того, что дракон решит, что я еда, на порядок выше. «Пошевеливайся, Ирма!» Белинда дефилирует к выходу. «У тебя не так много времени. Жених ждать не будет».